Глава пятнадцатая. Квартира Кэма. Девятнадцатая марта две тысячи восемнадцатого года. Вечер. В нерешительности стою у двери в квартиру. Либо Кэмерон сейчас объяснит мне всё, либо наше общение оборвётся. В голову лезут самые страшные мысли. Я не знаю, что именно он сделал, и, если честно, в каком-то смысле не очень хочу знать. Судорожно выдохнув, стучу. Открыто. Захожу внутрь и сразу же замираю. Кресло в гостиной перевернуто, на полу валяется торшер, а также кипокник, разбросанных рядом с журнальным столиком. Я бы подумала, что это дело рук Сабрины, если бы не Майк, которого Кэм с Зейном прижимают сейчас к полу. бани присядь пока!» Ласковым тоном просит Кэм. А затем переводит взгляд на Майка и хорошенько встряхивает его. «Еще раз спрашиваю, ты все понял?» «Ничего я не понял! Пошел ты! Пошли вы оба!» «Успокойся», — просит Зейн. «Большая половина дела уже сделана. Или ты хочешь повторить свое турне и тусоваться еще несколько лет в Атланте?» «Я не хочу, чтобы из-за меня вы рисковали! Вот и все!» Склонившись над Майком, Кэм тихо говорит ему что-то так, что я не могу расслышать и слова Вздохнув, Майк перестает сопротивляться, и ребята тут же отпускают его. Как только Кэмерон поднимается, я киваю и выхожу в коридор. «Прости за это», — говорит он, закрывая дверь. Обхватив себя за талию, стараюсь унять дрожь в теле и продолжаю молчать, на что Кэм хмурит брови. «В чем дело?» Он делает шаг, и я тут же отступаю, упираясь в стену. «Энди, ничего не хочешь мне рассказать?» Думаю, на моем лице и так написано, что я взволнована и даже напугана. Кэмерон едва заметно покачивает головой, и на несколько секунд между нами повисает напряженная тишина. Лишь слышно, как в конце коридора потрескивает одна из ламп. Кэм, наконец, догадывается о причине моего испуга. Кивнув, он пробегается пальцами по волосам. «Что тебе рассказали?» — спрашивает он, прислоняясь спиной к стене. Я лишь знаю, что ты сделал что-то противозаконное. Колени дрожат, и я медленно съезжаю по стенке. Присев, прижимаю ноги к груди и внимательно смотрю на Кэма, в нетерпении ожидая ответа. Но он молчит. Что ты сделал? Спрятав ладони в передние карманы джинсов, он прикрывает веки и прислоняется затылком к стене. Все слишком сложно. Я попытаюсь понять тебя, но ты должен рассказать мне хоть что-то. Я не один в этом бане, поэтому я не могу посвятить тебя в детали. За дверью слышится смех ребят. Потом гремит мебель, которую, по всей видимости, они ставят на место. — Ты думаешь, что я настолько глупа? — говорю я, указывая в сторону квартиры. — Не понимаю, что к этому причастны твои друзья. Сабрина с Зейном расстались именно из-за этого, ведь так? кролик детектив Вымученно улыбнувшись, он открывает глаза, но даже не смотрит на меня. «Поговори со мной, Кэмерон». Он не отвечает, и я так сильно злюсь на него сейчас, что готова избить. «Ты хотел, чтобы я доверилась тебе?» и «Я пытаюсь, но доверие должно работать в обе стороны. Чёрт возьми, хотя бы посмотри на меня!» Кэмерон делает то, что я прошу, и когда я встречаю его расстроенный взгляд, злюсь ещё сильнее. Злюсь, потому что этот парень до безумия мне нравится, и я не хочу, чтобы он оказался преступником. «Наркотики?» — едва слышно, предполагаю я. Кэм коротко, но уверенно качает головой. «Ты...» — запустив пальцы в волосы, я начинаю шептать. «Ты убил кого-то?» Впервые за время этого разговора он искренне улыбается. «Я по-твоему кто, бани Макс Пейн?» У меня словно падает груз с плеч, когда я понимаю, что он говорит искренне. «Я не знаю. Это ты мне скажи, кто ты на самом деле. Макс Пейн, дилер, игрок в покер, вор мармеладных мишек». Кэм хочет ответить, но я тут же вскидываю ладонь. «Не надо. Я помню, что ты ненавидишь мармеладных мишек. Но, может, ты их воруешь у детей, а потом сбрасываешь в реку. Я не знаю, что и думать, Кэмерон. Я совсем не знаю, кто ты такой». «Господи!» Невесело рассмеявшись, развожу руками. «Да я вообще толком ничего не знаю о тебе!» «Обещаю, что расскажу тебе всё, но не сейчас. А когда? Когда сядешь за решётку и напишешь мне письмо с сожалениями?» Сжав челюсть, он отводит взгляд, а затем отталкивается от стены и делает несколько шагов вдоль коридора. Я поднимаюсь и борюсь с желанием обнять Кэма, видя, как ему тяжело. Он останавливается напротив и, протянув руки, упирается ладонями в стенку по обе стороны от моей головы. «Я ничего в этой жизни не хотел так же сильно, как быть сейчас полностью откровенным с тобой. Но я прошу у тебя немного времени. Пожалуйста, Энди». Согнув руки в локтях, он склоняется и прикасается своим лбом к моему. «Мне нужно время. Я готова попытаться понять Кэма». Готова принять то, что он сделал или делает. Но я не могу принять то, чего не знаю. Если он не готов открыться мне, то во всём остальном нет смысла. И это не значит, что теперь я буду сбегать Кэмерона, делая вид, что мы незнакомы или что мы не сможем общаться. Это значит, что у нас просто не получится отношений. Хотя кого я обманываю? Я никогда не смогу дружить с этим парнем. Он слишком сильно нравится мне». Так что не представляю, как буду сидеть в роли подруги и слушать, как Кэм ходит на свидание с другими девушками. Знаешь, ты говорил, что я неправильно делаю, когда думаю о будущем. Самое смешное, что ты заставил меня жить настоящим. Но эта ситуация как раз имеет прямое отношение к будущему Кэм. Прости, но я не готова делать вид, что ничего не произошло. И ждать, когда ты решишься сказать мне правду. Кэмерон отстраняется, и в его глазах появляется сожаление. Он ничего не скажет. А еще он прекрасно знает, что у него получилось вывести меня из зоны комфорта, забыть о страхах и заставить довериться. А теперь он забирает у меня эту возможность и возвращает прежние страхи. бани Он опускает ладонь на мою щеку, и я прикрываю веки не в силах отстраниться. Не надо. Я больше не буду выпытывать у тебя ответ. Все равно бесполезно, так ведь? Задаю я риторический вопрос, улыбнувшись дрожащими губами и пожимая плечами. Немного помолчав, я встаю на цыпочки и оставляю поцелуй на его мягких губах. Я лучше пойду. До встречи, Кэм. Вечер выдался прохладным, но я даже не замечаю ветра, который заставляет прохожих ежиться от холода. У меня нет сил на слезы, нет сил на то, чтобы отвечать на смс-джин с вопросами о Гарри, и нет сил отвечать Гарри, который интересуется моим самочувствием. Единственный человек, с которым я сейчас хочу оказаться рядом, — это Кэмерон. Чёрт возьми, да что со мной не так? Кэм мог сделать что-то по-настоящему ужасное, а всё, что я хочу, — это крепко прижаться к нему. Ноги сами ведут меня к квартире Келси. Когда она открывает дверь, ей хватает доли секунды, чтобы понять, что я пришла не просто так. Шагнув вперёд, сестра крепко обнимает меня. Прикрыв глаза, вдыхаю сладкий аромат её любимого лосьона с запахом вишни, которым она пользуется ещё со школы. И в этот момент я действительно чувствую себя намного лучше. «Ужасно выглядишь», — бросает она, наливая чай в кружке «Учёба навалилась. Не против, если я у тебя переночую?» «Конечно, но не неси чушь про учёбу. Дело в парне, так?» «Да», — отвечаю я. Келси садится напротив и посылает мне вопросительный взгляд. Я тут же сдаюсь. Это Кэмерон Райт. «Шутишь?» Она открывает рот в удивлении. «Чёрт, поздравляю! Он запредельно горячий. Так в чём проблема?» «В доверии». «Он бабник?» «Нет, Келс. Девчонки, конечно, постоянно крутятся вокруг него, но Кэм не даёт повода даже для капли ревности. Он, правда, бережно относится к моим заскокам. но я «Мне хочется расплакаться, и я поднимаю взгляд к потолку, чтобы прогнать слезы. Я просто не могу ему доверять». Не хочу рассказывать ей о словах Гарри. Келси долго смотрит на меня. Она нервно барабанит ногтями по кружке, а затем начинает трясти ногой. Если в ее взгляде мелькнет жалость, я начну злиться. Не выдержав, я вскидываю ладони. Знаю, ты хочешь сказать, что мои страхи из-за отца не должны влиять на мою жизнь, но это совсем не то. Отец недавно связался со мной, — выдает она, — и я замолкаю. Келси заявила об этом так просто, будто сказала, что завтра будет плохая погода. Пытаюсь переварить услышанное, но мысли собираются в голове и тут же рассыпаются. У меня миллион вопросов, и в то же время ни одного. Что? — только и спрашиваю я. «Клянусь богом, я не хотела говорить об этом ни тебе, ни маме. Но я уже не могу смотреть на то, как ты мучаешься и рушишь свою личную жизнь из-за этого подонка. И прежде чем ты начнёшь злиться, сначала выслушай, ладно?» Моргнув, медленно киваю. «Наверное, я и правда должна злиться или радоваться. Но не чувствую вообще ничего. Полгода назад мама попросила меня приехать, чтобы помочь ей разобрать чердак». Там, в пыльной коробке, я нашла письма с тех времен, когда мама с папой еще встречались. Любовные письма, клятвы вечной любви и все такое. Ты же помнишь, что мама никогда не называла полное имя отца? А мы и настоящей фамилии-то не знали. Да, папа был то Смитом, то Джонсом, а однажды даже Карлосом. Его настоящее имя — Брайан Джозеф Присли. Так он подписывается в каждом письме. Я попросила Максонса пробить это имя через его старшего брата. Хоть где-то нам пригодились связи в полиции. Конечно же, нашлось много Брайана в Пристле. И мне пришлось выпытывать у мамы дату рождения отца. Я тогда наплела что-то о составлении фамильного древа. Усмехнувшись, Келси опускает взгляд. Я узнала, что он живет в небольшом городке в Висконсине и работает в магазине бытовой техники. А еще, что у него есть жена и сын. Эта новость заставляет меня вздрогнуть, хотя в глубине души я всегда понимала, что у отца новая семья и дети, которых он любит, и не бросил. Я узнала адрес его электронной почты и телефон. Долго думала, что с этим делать, но всё же решила ему написать. «И знаешь что, Энс?» Он не ответил мне. Я позвонила, а он сказал, что не понимает, о чём я. Тогда я разозлилась и начала писать ему гневные письма о том, что он оставил двух дочерей, что у него есть еще одна семья. Клянусь, не прошло и дня, чтобы я не написала ему. И две недели назад он ответил, сказав, что хочет встретиться. Воздуха вдруг становится слишком мало, и я борюсь с желанием выбежать на улицу. Слишком много информации за пару минут. Зажмурившись, потираю пальцами пульсирующие от боли виски. Когда он хочет встретиться... Я не ответила ему, Энди. Она нежно произносит мое имя. Ты ведь понимаешь, что он хочет увидеться, только чтобы попросить нас отстать от него. Подумай сама. Я на протяжении полугода писала ему гневные письма. Он не жалеет о том, что оставил нас. Он жалеет, что я нашла его. Мы с тобой и так потратили много времени, думая о нем. Давай больше не будем дарить ему ни секунды. Я хочу с ним встретиться, говорю я. Киллис смотрит на меня с жалостью, и я чувствую, что начинаю злиться. Понимаю, о чём ты говоришь, но если я не встречусь с ним, то буду жалеть об этом всю жизнь. Слушай, только не смотри на меня так. Я это переживу. А если нет, запишусь к психотерапевту. Я против. Я хочу воспоминания, шепчуя и тут же встречая недоуменный взгляд. Хочу получить своё собственное воспоминание об отце. «Мне нужно что-то своё, понимаешь? Крошечный кусочек в памяти, который действительно будет моим!» Келси молчит, словно целую вечность, а потом опускает плечи и кивает. «Хорошо. Но мама ни за что на свете не должна узнать об этом. И о том, что мы вообще нашли его». Весь следующий день я валялась в кровати Келси. Смотрела сериалы, не включала телефон. И пыталась понять, как за пару дней моя жизнь превратилась в американские горки, по которым я бесконечно лечу вниз. Дорога к общежитию от дома Келси занимает больше времени, чем обычно. Тучи над кампусом сгущаются. В воздухе пахнет сыростью. Моросит мелкий дождь, который вот-вот превратится в ливень. Приблизившись к стеклянным дверям общежития, ищу в сумке ключ-карту. Раздается автомобильный сигнал, и, обернувшись, я застываю на месте, когда вижу на выходящего из припаркованной машины. Сердце словно подскакивает к горлу, а желудок скручивается и прилипает к позвоночнику. Я не накрашена, чувствую себя потрёпанной и разбитой. А Кэм даже в простых джинсах и толстовке выглядит так, будто сошёл с обложки журнала. «Ты чего здесь делаешь?» — спрашиваю я, когда он останавливается в шаге от меня. жду тебя Потирая шею, он тихонько усмехается. «У тебя телефон выключен. Поэтому я решил немного поиграть в маньяка и подождать около твоего дома». «Зачем ты здесь?» «Давай просто поговорим, Банни. Дай мне еще один шанс». Дождь усиливается. Накинув капюшон, Кэм кивает в сторону своей машины. «Черт возьми, конечно же я хочу поговорить с ним, а не разводить драму. Поэтому, недолго думая, соглашаюсь».